Глава 19. Прозвенела пронзительная трель, возвестившая о том, что последний урок окончен. Я заметила, как Алиша, сидевшая в другом конце класса, радостно подскочила. Ей не терпелось услышать окончание моего рассказа о своих приключениях, который я так и не смогла довести до конца. Всё время что-то отвлекало. Да и не безопасно было раскрывать подробности вместе, где полночь у чужих ушей. Сидевшая рядом со мной Кристи нервно дёрнулась и поправила волосы. "Со мной что-то не так?" вдруг спросила она. Я задыхано похлопала глазами. "Ты выглядишь прекрасно", воскликнула я. Кристи задумчиво поджала губы, окидывая меня неуверенным взглядом. "Просто ты так странно смотрела на меня, пока мы делали самостоятельную", пробормотала она. "Э-э, я я пыталась списать", выпалила я, едва задумавшись, и тут же внутренне поругала саму себя. "Ну что за нелепость?" Кристи тоже не особо поверила моим словам, о чём свидетельствовали её сощуренные и в сомнении глаза. "Правда?" недоверчиво протянула она. «Э-э-э, да. Ты ничего такого не подумай, просто я не выспалась, были проблемы с магией. Вот мне и не удалось подготовиться, я ведь еще и болела. Ох, что за хинею я несу!» На удивление лицо Кристи разгладилось. «Да ладно, попросила бы так, зачем из-под тяжка списывать?» Пожала плечами она. «Ну, знаешь, это немного стыдно, я никогда так не делала». Кристи взглянула на меня как на ума лишённую. Ты мне столько помогала, я с удовольствием сделаю что-нибудь полезное в ответ. Спасибо. Я была рада видеть улыбку на губах Кристи. Да, я полдня наблюдала за ней, не в силах перестать думать о том, какой участи она избежала, о том, что было бы, проведи она ритуал, как это было изначально задумано. А вдруг получилось бы? А если нет, Теперь мы никогда не узнаем ответ на этот вопрос. Вечером я решила отдохнуть. День был напряжённый, да и на уроках пришлось много колдовать. Лениво лёжа на кровати, я размышляла, чем бы мне заняться. Может, позвать Шона на прогулку? При этой мысли, против моей воли закравшейся в мою голову, я невольно покраснела. Что это со мной? Хотя в последнее время оборотень показывает себя с лучшей стороны. С Алексом помирился, помогал нам пробраться в кабинет, где хранились семена участников ритуала, к которому он совсем никакого отношения не имеет. Может, всё-таки дать парню шанс? Не выходить же замуж за учебник, и вправду же. Не успела мысль сформироваться, как следует, как вдруг в дверь постучали. Да, я присела на кровати и поморщилась. Всё-таки лежать было так хорошо. Интересно, кто нарушил мой покой? На удивление, за дверью оказалась совсем незнакомая девушка. «Надо уже перестать изумляться незнакомцам», — пронеслась мысль в моей голове. «Элина Висконсис?» — неуверенно спросила девушка. Я кивнула. «Тогда это тебе». Девушка сунула мне в руки бумажку. Не успела я и рта раскрыть, как незнакомка скрылась в коридоре. «Ладно». пожала плечами я и прикрыв дверь развернула записку Элина, приглашаем тебя посетить один из чудесных тактиров Мифрополиса, чтобы отпраздновать чудесное превращение Алекса из создания ночи в дневного человека. Отказы не принимаются, иначе укусим. По скрипту. Чудесная новость. В случае отказа ты можешь сама выбрать того, кто тебя укусит. Алекс и Шон. Я закатила глаза. Ох, уж эти дурацкие шуточки. Можно было бы и без них обойтись. В записке также указывалось место и время, к которому друзья ждут меня в трактире. Так это уже скоро, нужно срочно приводить себя в порядок. К тому времени, как я собралась, уже стемнело. Присыпав на запястья немного ароматной пыльцы, я дёрнула платье и надела тёплое пальто. Скорее я уже была у нужного мне трактира. Оглядевшись в поисках друзей, я задаменно нахмурилась. Алекса с Шоном нигде видно не было. Пожав плечами, я начала пробираться между столиками. Вдруг я просто не заметила друзей. Столько народу, не протолкнуться. Не было ни только Алекса с Шоном, но и свободных столиков тоже. Грустно оглядев забитое людьми пространство трактира, Я тяжко вздохнула и заняла одно из немногочисленных свободных мест, которое находилось около длинного общего стола, где подавали напитки. Я заказала себе воду и уныло уставилась в пространство, потерв щёку ладонью. "Скучаешь, красавица?" услышала я голос рядом с собой. Моё лицо просияло, и я слегка потянулась вперёд, поворачиваясь и надеясь увидеть перед собой одного из друзей. Однако меня ждало разочарование. Перед длинным столом стоял совершенно незнакомый мне человек. "Здравствуйте", уныло протянула я. Мужчина сразу же забеспокоился, заметив, какую реакцию вызвало его появление. "Ох, извините, мне не стоило так понебратски обращаться к вам", воскликнул он, расплываясь в нервной улыбке. "Просто у вас такой скучающий вид, вот я и решил подойти, поднять настроение". Я выдавила смущённую улыбку, внутренне съёживаясь. Что от меня потребовалось этому мужчине средних лет с пробивающейся сединой на висках и в сером костюме? Надо было всё-таки дождаться друзей в замке и уже оттуда вместе с ними идти в трактир. Кажется, я вас смущаю. Мужчина заметил моё замешательство. Да нет, ничего такого. Я тут же отрицательно закачала головой. Ох, это моя привычка в любой непонятной ситуации проявлять вежливость. Сейчас она мне точно ни к чему, но поступить по-другому у меня просто не получалось. Я просто не готова к знакомствам. Я жду друзей. Мужчина понимающе внул. Друзья это хорошо, сказал он, продолжая интенсивно кивать. Но мне бы не хотелось, чтобы вы ждали их в одиночестве. Да у меня всё в порядке, спасибо. И как от него отделаться? Ладно, я уйду, сказал он, и я с облегчением вздохнула. Но позвольте вас угостить чем-нибудь напоследок. Моя грудь так и зависла на полувдохе. Я уже сделала себе заказ. Спасибо, пролепетала я, складывая перед собой руки и опуская глаза, как послушная школьница. И что же вы заказали? В глазах мужчины появилось неподдельное любопытство. Воду? «В воду!» — мужчина фыркнул и покачал головой. «Нет, в трактир приходят не за водой. Мне больше ничего не требуется», — пожала плечами я. «Нет, но ну это не дело. Сейчас все исправим». Мужчина будто бы и не слышал последние слова, которые я произнесла, или попросту проигнорировал их. «Я не прислужник. Будьте добры. Сладче нас!» — воскликнул мужчина, приподнимая руку. Но вот как от него избавиться, если он меня даже слушать не хочет? Ладно, сейчас он отвернулся. Попробую потихоньку улизнуть. И где только Алекс с Шоном носит? Я начала потихоньку слезать со стола, но вдруг меня что-то остановило. Я увидела мужчину в профиль. Этот затылок. Что-то в нём было знакомое, как будто я где-то раньше его видела. Может, в толпе на рынке, но тогда я вряд ли бы его запомнила. А вот и ваш напиток. Мужчина поставил передо мной стакан с ярко-розовым содержимым. Угощайтесь. Извините, но мне пора. Я слезла со стула. Мужчина нахмурился. Это особый напиток. Сделайте хотя бы глоточек и идите куда угодно. Он расплылся в дружелюбной улыбке, подталкивая ко мне стакан. На хмуре в брови я пригубила напиток. Кстати, он оказался и вправду очень вкусным. И тихо пролепетав слова благодарности, быстро направилась к выходу. Улица была освещена разноцветными огнями, час был поздний. Хм, и где же носят моих друзей? Я шла по улицам Расеи, наблюдая за тем, как лавочники закрывают свои магазины, завершая рабочий день. Вскоре я покинула центральную часть города и вышла к окраинам, которые не были так хорошо освещены, как трактиры и магазины. Надо бы взять карету, подумалось мне, и я направилась к стоянкам. Вот уже впереди виднеется запряжённая лошадь. Стоп, но почему у лошади шесть ног? Я остановилась и закачала головой, закрыв глаза. Медленно открыла. Всё в порядке. У лошади четыре ноги, но она куда-то потихоньку плывёт. Нет, это уже у меня в голове плывёт. Я сделала пару шагов вперёд, но тут же остановилась. От движения головокружение только усиливалось. Что со мной? Я схватилась за голову, склоняясь к земле. Всё в порядке, переживать не о чем, послышался отчётливый голос у меня за спиной. С трудом передвигая ноги, я обернулась и охнула. Позади стоял мужчина из трактира. Я не могла нормально разобрать его лица, потому что мне мешали темнота и головокружение, но холодный тон его голоса подсказал мне, что он тут не с самыми добрыми намерениями. Всё идёт по плану, прибавил мужчина, и по моей спине пробежали мурашки. Я почувствовала, как на теле проступает пот. Я фраза, начатая мной, прервалась на полуслове. Мир передо мной закружился. И я потеряла сознание, падая прямо к ногам незнакомого мужчины.